Вопрос о государственных займах был вынесен на рассмотрение в ЦИК. Мы не имеем права дальше жить в кредит, сказал Вячеслав Рудольфович, докладывая высшему органу советской власти о ходе работы над бюджетом. Простой подсчёт убеждает, что выплачивая такой государственный долг, если даже предположить, что бюджетные поступления сохранятся на уровне последних лет и погашая иностранные займы, Советская республика в течение 20 лет не будет иметь в собственном распоряжении ни единого рубля. Революция не может отвечать за долги царизма и временного правительства. Декрет в ЦИК от 28 января аннулировал государственные займы России. Советское правительство освобождалось от необходимости выплачивать ежегодно иностранной буржуазии огромную сумму около 3 миллиардов рублей. Бюджет Советской республики был подготовлен и утверждён. Скромный по суммам, он был первым в истории бюджетом государства рабочих и крестьян. И Вячеслав Рудольфович с удовлетворением перечитывал в газете знакомые цифры бюджетных назначений, опубликованные для всеобщего сведения. Немцы шли на восток, С каждым днём приближаясь к Красному Питеру, были оккупированы вся Литва, Эстония, большая часть Белоруссии и Украины. Контрреволюция перешла к белому террору. Трое бывших офицеров обстреляли машину Ленина, когда он возвращался с митинга в Михайловском манеже. Возникала реальная опасность, что внутренние враги могут сомкнуться с силами интервентов, хорошо вооружёнными опытными и вымуштрованными кайзервскими полками. В этих условиях, в ряду неотложных задач по защите завоеваний революции, необходимо было очистить столицу молодой Советской республики от неприятельских агентов, бандитов, саботажников или воглавдеевцев. В Чека, на которую после роспуска Военно-революционного комитета была возложена борьба с контрреволюцией, расширила и активизировала свою деятельность. В январе 1918 года в наркоме был утверждён новый состав ВЧК. В эти трудные дни чекистами становились лучшие работники партии, преданные революционеры, неподкупные, умеющие отличить врага от дружащего на новую власть обывателя. Членом ВЧК стал Минжинский, возглавивший под отдел борьбы с преступлениями по должности банковских чиновников. Революции нужна была передышка. Советской республике прежде всего требовалось, даже ценой уступок, вывести из состояния войны с Германией. По вопросу о мире развернулась острая партийные дискуссии. Вячеслав Рудольфович решительно и твёрдо стал на ленинские позиции в вопросе о мире с немцами. Советское правительство и Центральный комитет РКПБ готовились к переезду в Москву. приступить немедленно Глава 1. Гурший полковник генерального штаба вступил, говорил отрывисто, словно отдавая строевые команды. По оперативному плану боевых действий город разделяется на два сектора: восточный и западный. Командиры секторов имеют права командиров дивизий. Боевый приказ будет дан накануне выступления в 6 часов вечера. За пыльными окнами, забранными тяжелыми решетками, двигались рыжие растоптанные сапоги. Расхаживала по тротуару охрана совещание, устроенного в задней комнате подвала на самотеке, над входом в который висела малеванная по жестке вывеска кооперативной артели «Маяк» по ремонту квартир и конторских учреждений. Центр восточного сектора... Алефортова. Его тыл станция Вишняки. Командует восточным сектором полковник Миллер. Коренастый и широкоскулый Миллер, одетый в гражданский пиджак и косоворотку, привстал на стуле. "Прошу садиться, полковник". Задний тыл Мецентрам приступил к доточению, ходынку и занимает все прилегающие к ней районы. Командует сектором полковник Талыгин. К сожалению, обстоятельства не позволили полковнику присутствовать на советсании. Главная задача в господстве...